Территория Европейского Союза. Портсмутская трасса. Господаря Ильяна. Воскресенье, 15 июня 2021 года. 19.10. к четырем часам дня разбираемся с последними соучастниками из северо-кавказско-сибирских зэков. Номер их спецпоселения я запоминать даже не собирался. В протоколе есть и ладно. Отметил только, что это где-то в глубинах Красноярского края. Мне это, правда, ничего не говорит. В российской ФСИН отродясь не работал, но для отчета пусть будет. вы разговор не проясняет ничего нового по планам банды на будущее. Данные предварительного допроса вполне подтвердились, однако что дальше знал только бывший смотрящий и нынешний атаман некий Аслан по прозвищу Шпала. А он во время ночного боя геройски нарвался на очередь из УЗИ. Об его тутошнем корешек, который снабдил банду парой шишек, банду тоже никто не информировал. Проснулись на базе России в среду по здешнему календарю, в четверг прибыли в Порто-Франко, знатно погудели в тамошних заведениях веселого сектора. Из орденской тысячи, выданной им как переселенцам категории «Б», мало в кармане осталось больше сотни монет. А в пятницу банди объяснили, как велено отрабатывать полученный аванс. Записались в конвой к Зеппу Крамеру, ну а дальше все известно. Выясняются кое-какие подробности насчет внешней атаки, которая должна была стать для конвойной охраны отвлекающим маневром. Вернее, насчет предварительной связи с цыганами. Почему-то покойный атаман Шпала называл их именно так. Подробности эти лично я принципиально просчитал еще до боя. Днем какой-нибудь случайный сигнал со стационарной рации на грузовике. Мол, все готово, действуем по плану. А потом ночью сигнал дополнительный, начинаем сейчас. Тот самый, который на свой сканер поймал Миша и дал дополнительную отмашку нам. Однако, ради чистосердечного признания, фиксирую в протоколе точное время, место сеанса и чистоту канала Авось патрульные следопыты из этого сумеют определить сектор поисков и найти след ушедших в Саванну цыган. Шанс невеликий. Ну а вдруг повезет? Зато всплывает один мелкий фактик, который я, выделив с желтой подсветкой, презентую Герику на экране тавбука Комендант, сдвинув брови, недоуменно просматривает немецкий текст. Протокол, раз уж мы с Клаусом дружно изображали фельджандармерию, я и фиксировал по-немецки. Переводить в процессе еще и на английский у меня многозадачности не хватало. Впрочем, в тефтонским наречием Герик владеет ничуть не хуже меня. Значит, автомат они не покупали на базе, им потом выдали стволы в трех ящиках в Порто-Франко прямо с утра перед конвоем. Бывает, не вижу тут ничего особенного. Вызываю на экран второй допросный лист, где соответствующий блок также выделен подсветкой. А здесь эти ящики помогали загружать машину. Адреса допрашиваемый не знает, описывает место. «Аптека, булочная и дверь с рыцарем на лошади», – медленно читает Герик, – ей расплывается в ухмылке. «Ах ты ж! Вот-вот, мне тоже знакомо местечко», – киваю я. «Магазинчик Паола. На четвертой, я прав?» Патрульная служба Порта франко и персонально комендант Герик уже не первый год держат в поле зрения сей работающий без рекламы оружейный магазин, на котором даже вывески соответствующие нет, имея определенные подозрения насчет Паола его хозяина. Привлечь к разработке операции «Как поймать его на горячем» пытались и меня, пока успехов нет. Ну, заходил я разок внутрь. Оружейка обыкновенная, основной ассортимент – бушные стволы из недорогих и некоторые раритеты вроде фольмеровского MP40. Во всех военных кинофильмах, именуемого Шмайсером или гангстерского Томмигана образца 1928 -го года с бубном на полсотни патронов, агрегат, конечно, стильный, но зверски тяжелый. осмотрелся, не обнаружил ничего подозрительного и удалился ни с чем. Может, теперь что получится. Сияющая ухмылка герика однако, быстро меркнет. Ты-то прав, но мы с этого ничего не получим. Где доказательства, что Паула знал, с какой целью у него покупают три ящика автоматов? Сам по себе товар-то разрешенный, он ведь им не базуки без лицензии продал. А привлекать оружейника за то, что из им винтовки кого-то шлепнули или хотя бы планировали покушение, так это сперва надо самое малое доказать преступный сговор. Знаю, Артур, я о другом. Известно, считать точное время сделки. Паола за соучастие взять нельзя, зато его можно настоятельно попросить, чтобы поделился, кто совершал покупку. Ну и свидетелей имеет смысл поискать. Чем черт не шутит, в субботу утром народу там хватает, даже если проезжих не считать. Комендант неожиданно хлопает меня по плечу так, что я аж приседаю. На хлипкость не жалусь, но рядом с этим медведем. А вот это уже и правда зацепка, Влад, спасибо. Значит так, теперь с тебя полный отчет по тому, что там наболтали твои уголовники. Плюс к отчету, также в письменной форме предложение для коллег в франко насчет кого и на какую тему крутить. С правильными протокольными оборотами можешь не утруждаться. Все равно поправят, но четко сформулировать это на тебе. Киваю, задача понятна, решить можно. Только я сперва кого-нибудь пожую, нет возражений. Да сколько угодно. Хочешь, тебе прям в номер по дно с ужином и принесут. Не, лучше я в столовой. Глаза пока отдохнут от экрана. Кто работает за повара, понятия не имею. Подают исключительно дежурное блюдо, приготовлено из хозяйских запасов рагу по бессмертному рецепту Джерома Клапка Джерома. Искренне надеюсь, что без ингредиента от Монмаранси. По специям на мой личный вкус перебор, но в общем и целом съедобно. очищая тарелку, задумываюсь об одном неясном лично для меня вопросе, и дабы не портить себе пищеварение неутоленным любопытством, спрашиваю у проходящего по двору герика Кстати, Артур, если не секрет, а что с хозяйством илианы дальше будет? В смысле? Сама Ильяна и все ее служащие под стражей за соучастие и вряд ли отделаются штрафом, я прав? О да, сколько им вкалывать на каторги сейчас не скажу, но меньше пяти лет точно не получат. Ну вот, а форт-заправка на здешней дороге место нужное. «Что, так и бросите на растерзание всем желающим?» Комендант делает удивленный вид. «Ты хочешь прибрать такой кусок себе?» «Да ни за что на свете!» Отмахиваясь обеими руками. «Просто любопытно, как в таком случае принято поступать?» «Нам, как патрульным, просто». «Отошлем уведомления в Портофранко и подежурим тут посменно несколько дней». «Форт временно получает статус как без тамого лешего». «А, вымрачная собственность, во!» Дальше, если хочешь личное мнение, через орденский банк проведут что-то вроде небольшого тендера и кто вовремя подсуетится, получит в полное владение форд со всеми сопутствующими обязательствами. Конечно, в испанском или валийском анклаве вопрос решали бы местные власти, не привлекая орден и даже патрульную службу, уровень-то далеко не международный. Но у румын тех властей Герик презрительно сплевывает. Короче, проще самим организовать, тогда результат будет. Место ведь, ты прав, нужное, поэтому мы, патрульные, и возьмем на себя труд его прикрыть. а потом еще и заглядывать пару раз в неделю.